Глава вторая. Смирнов с огромным трудом разлепил глаза и сразу закрыл их. Почувствовал в жуткую резь от яркого солнца. Застонав от боли, он тут же в ужасе замолк. Голова чуть не взорвалась от столь громкого звука. Как я оказался дома? Очень медленно сформулировал он мысли. И почему я в таком состоянии? Потратив минут 10 на то, чтобы встать с постели и прокрастце на кухню, он осушил залпом три стакана воды и наконец-то почувствовал себя человеком. Проснулся, раздался суровый женский голос. Обернувшись, Игорь встретился глазами со своей матерью, сухощавой, элегантной женщиной, даже дома предпочитающей носить платья, а не более комфортную одежду вроде лёгких брюк или бозу поси спортивного костюма. Валерия Семёновна работала учителем средних классов в элитной школе, и на общение с сыном профессия также нанесла довольно серьёзный отпечаток. "Ты дома?" только и смог пробормотать в ответ Смирнов, быстро опустив глаза в пол. "Во-первых, у меня сегодня выходной, а во-вторых, уже 4 часа дня", холодно сказала женщина. "И что ты скажешь в своё оправдание?" Игорь попытался собраться с мыслями. Это был день рождения Неуверенно предположил он. "Думаешь, это достаточная причина, чтобы так напиваться?" изогнула бровь Валерия Семёновна. "Я пока ничего не думаю", с трудом сформулировал про себя Игорь. "Это слишком больно". "Ладно, на столе лежит ибупрофен. Выпей две таблетки и вернись в комнату, чтобы я не видела здесь твоего помятого лица. А лучше ещё поспи, пока не придёшь в себя". Игорь послушно выпил таблетки, мысленно поблагодарив маму. Набрал целый графин воды и заперся в комнате. А когда стало немного полегче, он попытался собраться с мыслями и вспомнить события вчерашнего дня. Итак, Алекс оставил его одного, а страшный звероподобный тренер отправил заниматься с толпой мужиков в темно-зеленой спортивной форме. Хотя нет, помимо мужиков там были и девушки. Но Игорь заметил их не сразу, поскольку женские фигуры в мешковатых штанах выглядели практически так же, как и мужские. Пожалуй, некоторые из представителей прекрасного пола оказались даже крепче доброй половины мужчин. И, разумеется, тучный парень с румяным, по-детски одутловатым лицом в таком окружении смотрелся чужеродным элементом. "Ты че их будешь?" тут же подошёл к нему худощавый, но очень жилистый молодой человек лет 25. "Че их?" не понимающе переспросил Игорь. "Судя по внешнему виду, кто-то из научников", предположил другой мужчина ростом под 2 м. с густой чёрной бородой и огромными ручищами. От него веяло какой-то спокойной и будто бы даже доброй силой. Игорь подумал, что так, наверное, и выглядели русские богатыри из сказок. "Экономист", осторожно ответил Игорь, смекнув, что даже несмотря на его не очень, а точнее, очень не спортивное телосложение, его приняли за своего. "А, понятно", хлопнул его по плечу жилистый. "Не бойся, во всём отделе единственный парень А остальные старушки и мамашки. И выбора особо не было кого посылать. Смирнов лишь развёл руками в ответ. Врать он не умел, поэтому проще было промолчать. Я из отдела К, сказал огромный бородач. Меня зовут Бурый. Это Олег, ещё с нами вон там Милашка с короткой стрижкой, Танюха. Они оба из ФСБ. Игорь обернулся и увидел с любопытством разглядывающую его плечистую девушку. Пожалуй, она выглядела ничуть не слабее жилистого Олега, а может, и чуть мощнее. Плечи округлые, словно мячики, кубики пресса и татуировка каких-то кельтских вязей, уходящая по животу куда-то вниз. "Отделка", удивлённо подумал Смирнов. Это же подразделение по расследованию преступлений в сфере IT. Что-то не выглядит этот здоровяк как программист. "Нетрей", обняла его за плечи девушка, заставив дёрнуться от неожиданности. Мы тебе подсобим, если что. А если кто будет задирать, то сразу зови Бурова. А почему Бурой? Только и додумался, что спросить толстяк. Фамилия, лаконично ответил бородач. Ну да, а его медвежья внешность тут совершенно ни причём, подмигнул Олег. Такая Игорь знакомился с этой необычной компанией, пришла их очередь на полосе препятствий. Смирнов видел, с какой лёгкостью её проходили Алекс и его друзья, и военные им сильно уступали. Они чутьстенько падали под улюлюкунье товарищей, срывались с движущихся рукоходов различной формы и толщины, соскальзывались с подвижных платформ. Но даже прохождение худшего из них выглядело значительно лучше, чем смог бы это сделать сам Игорь. "Главное, не торопись", посоветовал ему Олег. "Смотри, я сейчас медленно пройду препятствие самым простым способом, а ты просто попытайся повторить мои движения. Легче сказать, чем сделать". Смирнов без проблем запомнил прохождение полосы, но вот повторить его оказалось слишком сложно, но он честно старался как мог. Пределом усилий толстяка стало прохождение одного рукохода и двух нестабильных платформ, и это было ровно на два препятствия больше, чем он изначально рассчитывал. Для первого раз неплохо, похвалил его Бурый. Сам здоровяк с его ростом и мышцами преодолевал рукоходы всего за пару взмахов руками, а платформы перепрыгивал через одно. И, разумеется, он без проблем прошёл всю полосу. Дальше позориться Смирнов не стал, посчитав, что и так выдал свой лучший результат, а силы стоит поберечь на основную тренировку. И он оказался прав, ведь это занятие Тёма решил посвятить борьбе, в которой толстяк не имел совершенно никакого опыта. Правда, он и в единоборствах в целом особыми навыками похвастать не мог, но об ударах знал хотя бы что-то. А вот как себя вести при борьбе и особенно в партере, не имел вообще ни малейшего представления. При этом вся группа быстро разбилась на пары и начала практиковать приёмы, показанные Тёмой. Смирнов остался стоять с потерянным видом, не зная, куда себя деть, но ему на помощь неожиданно пришёл Олег. "Давай я объясню, что от тебя требуется", предложил он. И, как ни странно, Игорь быстро втянулся в процесс. Правда выяснилось, что в борьбе резкость требуется даже больше, чем в ударной практике. Хотя со стороны ему всегда казалось, что это неторопливый вид спорта, а с резкостью у него всегда были проблемы. "Не торопись", посоветовал ему Олег. "Эту ударную технику можно неплохо наработать, избивая грушу и практикуя бой с тенью. В борьбе же вся работа только с партнёром, поэтому нужно учиться чувствовать движения противника, его центр тяжести и хоть немного разбираться в анатомии". То, что показывал светловолосый товарищ Алекса Явно было рассчитано на продвинутых бойцов, поэтому специально для Игоря Олег показывал значительно упрощённые версии и давал самые основы. Извини, что отвлекаю тебя от тренировки, виновато сказал Игорь. Я могу просто посмотреть, чтобы вас не отвлекать. Это явно совершенно не мой уровень. Ой, забей, отмахнулся парень. Мне не трудно. Все мы когда-то начинали. Если честно, Смирнов совершенно не ожидал такого отношения от подобных людей. По факту Все они выглядели довольно агрессивными, будто постоянно находясь немного на взводе. Словно хищники, они были готовы в любой момент подорваться и устроить конфликт, но при этом лично к нему относились на удивление добродушно. И речь шла не только о той троице, с которой он успел познакомиться, но и об остальных мужчинах и женщинах. Хотя, возможно, они как хищники в дикой природе просто не чувствовали в нём соперника и поэтому не проявляли никакой агрессии. Спустя какое-то время место Олега занял Бурый, чтобы дать тому время попрактиковаться в серьез самому. Затем Татьяна. С ней Смирнов вообще не знал, куда деть руки, чтобы случайно не схватиться за некоторые интересные части тела. Да ты не парься, и хищно сказала ему девушка. Это просто отработка движений. Мы партнеры. Раскрасневшись от тренировки, она стала выглядеть очень мило, что еще сильнее смутило парня. Впрочем, даже если бы ему захотелось схватить за какую-то часть тела эту девушку, у него бы не получилось. Таня месила его поматам словно тесто для пышного пирога. В целом, тренировка для Игоря прошла довольно интересно, но было реально тяжело, настолько, что под конец он едва переставлял ноги. Ещё ему было слегка стыдно из-за того, что троеца силовиков потратило добрую половину времени на работу с ним. После тренировки Игорь накинул на плечи толстовку, собираясь идти в раздевалку, но его неожиданно остановил Олег и спросил: "Судя по толстовке, ты играешь в Доту?" "Разумеется", надёжнее Смирнов выкрасовался один из персонажей его любимой игры, краснокожий орк Акс. Игорь удивлённо вытаращился на полицейского. "Играю, конечно. А что? Какой индивидуальный рейтинг?" "6100", с некоторой иронией и гордостью ответил Смирнов. Еще сильнее поражаясь тому, насколько полицейский в теме, Олег ткнул Луктемтаню. Слышала? Не фонтан. Пренебрежительно поморщилась девушка. Но лучше, чем ничего. Игорь даже оскорбился от такого отношения. Чтобы прокачать столь высокий рейтинг, он потратил сотни часов и миллионы нервных клеток. Да что вы в этом понимаете? Семь триста. Высокомерно вздернула носик девушка. Шесть восемьсот. Казарнул Олег. Восемь смелочью, пробасил сверху Бурый. Сколько? переспросил Игорь. Ты шутишь? Это же уровень про. Ты можешь на этом хорошие деньги зарабатывать. Бурый пожал плечами. А я и зарабатываю. Выиграл несколько международных чемпионатов. Но зачем тогда работать в полиции? искренне удивился Смирнов. Это думаешь, что да из-за денег идут? рассмеялся Олег. Смутившись и почему-то пряча взгляд, Игорь пробормотал себе под нос. Но были же истории про золотые унитазы, взятки. Думаю, что у всех, кто идет в полицию, сразу такой четкий бизнес-план в голове. Нечуть не обиделся Бурый. Ты удивишься, сколько у нас работает идейных людей. Хотя, конечно, идиотов, пошедших в ментовку просто потому, что экзамены не очень сложные, и можно будет безнаказанно кошмарить людей, тоже хватает. Честно говоря, все общение с полицией для Игоря до сих пор ограничивалось паспортным столом. Поэтому представление о них он имел исключительно по статьям и видео в сети. И хорошего там было очень мало. Ладно, мы сейчас не об этом, вмешалась Таня. Так получилось, что у нас сегодня вечером матч, а один из игроков на дежурстве. Как насчёт того, чтобы немного нам подсобить? Смирнов и Шарашина смотрел на троицу полицейских. Его мир рушился на глазах. Работники органов Качки и лютые бойцы в свободное от работы время играют в Доту на уровне профессионалов. Что за бред? Даже не знаю, подойду ли я вам с моим уровнем игры, смущённо пробормотал Игорь. Вот и проверим. Пойдём после тренировки в компьютерный клуб и сыграем несколько пробных каток, подмигнула ему Татьяна. Несмотря на довольно мужеподобные манеры и внушительное телосложение, улыбалась она действительно мило. Разумеется, от такого предложения Смирнов не мог отказаться ни в коем razie. Поэтому, приняв душ и переодевшись, они погрузились в машину к Бурому, огромный Лендкрузер, между прочим, и поехали в компьютерный клуб. Бурый позвонил по громкой связи пятому члену команды и попросил его приехать потренироваться вместе с ними, в очередной раз назвав Смирнова парнем из экономического отдела. "Я извиняюсь, если ввёл вас в заблуждение", решил признаться Игорь. "Но я не работаю в полиции. А то мы не знаем, хмыкнула Таня. Ты слишком молод и скромен для работы в полиции. Таких у нас нет. Кстати, а как ты вообще попал в тренировочный центр? Тренировки здесь ведет мой одногруппник. Неохотно ответил Смирнов. Мы вместе учимся на экономическом. Один из этих мутантов? – переспросил Бурый. Учится в обычном институте? Жесть, прокомментировал Олег. Они меня немного пугают, если честно. Немного? переспросил Итаня. Парни в двадцать один уже стали настоящими машинами для убийства. И девушка, напомнил Олег. Я все же надеюсь, что она не настолько отбитая. проявила неожиданную женскую солидарность Таня. Хотя сегодня перед тренировкой я видела, как она подкинула в воздух кирпичи и разбила голым кулаком на мелкие осколки. Такое даже молотом или топором просто так не провернуть. Но они же мастера, пожал плечами Бурый. Мастера в таком возрасте? фыркнула девушка. А тренироваться начали в утробе матери? Я ещё понимаю, местный охранник. По нему видно, что бывал в горячих точках. А руки такие, что винт от самолёта может вместо оружия использовать. Но эти шкеты, нельзя такую силу доверять подросткам. Олег легонько толкнул Таню в бок. На те же не намного старше их. Так у меня и силы такой нет, поморщилась девушка. А хотелось бы, понимающе спросил Борый. Конечно, С неожиданной злостью ответила Таня, сжав кулаки. С такими способностями можно столько хорошего сделать, столько гадов поймать и засадить. "Ой, ладно", отмахнулся Олег. "100 раз уже это обсуждали. Наши и так потихоньку начинают припахивать ребят. Сама же говоришь, что они ещё подростки. У них своя жизнь, и они уж точно никому ничего не должны. Большая сила это большая ответственность", нахмурившись, буркнула девушка. Ты им теперь предлагаешь надеть красно-синее трико и отправиться на улицы ловить преступников, насмешливо спросил Бурый. Их наши же и пристрелят. Из довольно эмоционального разговора троицы Игорь узнал, что в рядах военных давно ходили истории о людях, демонстрирующих удивительные физические способности, некоторые даже с ними сталкивались, но точной информации не было ни у кого. И только недавно в нескольких отделах силовых ведомств Собрали лучших бойцов и направили на дополнительную подготовку в тренировочный центр Рыжий дракон. И здесь они впервые столкнулись с высокомерными подростками, способными справиться с любым спецназовцем. Для людей, серьёзно занимающихся боевыми искусствами, сразу была видна пропасть в навыках, скорости и силе между обычными людьми и этой четвёркой. Оставалось лишь гадать, какими навыками владеют их учителя. В компьютерном клубе к ним присоединился ещё один парнишка, в кое-то веки действительно похожий на профессионального геймера, худой, немного сутулый и выглядевший максимум лет на 15. Позже выяснилось, что это был младший брат Бурова, Тимур, и даже у него рейтинг был значительно выше, чем у Смирнова. Они провели несколько тренировочных игр, немного познакомявшись с сильными и слабыми сторонами друг друга, а затем пришло время игр чемпионата. Он проводился в формате две из трех, так что должен был занять минимум три часа. Что удивительно, Игорь умудрился затащить обе игры. Испугавшись столь высокого рейтинга своих товарищей по команде, он буквально из кожи вылез, чтобы не ударить в грязь лицом. Толстяк не взвешивался до и после, но был уверен, что скинул за две часовых игры как минимум килограмм пять. Ты красавчик, хлопнул его по плечу Бурый после окончания игры. Ух! Игорь лишь чудом не пробил монитор головой. Коллегьте, здоровяк, со смешкой прикрикнул на него брат. Сарьян смутился, здоровяк. Просто уже не думал, что мы пройдем на следующий этап. Да, повезло нам, что так удачно встретили Игорька в зале, согласилась с ним Таня. Будешь нашим запасным игроком? Я бы с радостью, обрадовался Смирнов. Он впервые участвовал в официальном чемпионате и получил просто неимоверное удовольствие. Тем более еще несколько таких игр и будет минус двадцать килограмм веса. Отличный способ похудения. Предлагаю поехать отпраздновать победу. Все также на подъеме предложил Бурый. Тут рядом есть отличный бар. Олег после окончания матча сидел в телефоне с напряженным лицом и после реплики с Дровика отрицательно покачал головой. Нет, у нас завтра важный выезд, так что праздновать придется без нас. Нужно хоть немного выспаться перед работой. Выезд, переспросила Таня. Радуйся, Таня. Завтра утром мы с двумя мутантами поедем ловить зеленоглазых. Девушка нахмурилась. А без них мы вот прямо не справимся. Ты уж определись, хотнул Бурый. Они должны помогать полиции, или не должны? Вот завтра и посмотрим, после недолгой паузы ответила девушка. Какой от них толк будет? Так какие всё-таки у неё претензии к Алексу и другим ребятам? Задача на подумал Игорь. Должны они помогать или не должны? Ох уж эта женская логика. Значит, мы по домам, резюмировал Олег. Давайте отметим победу в следующий раз. И жайте, конечно, добродушно улыбнулся Бурый. Мы вдвоем с Игорем неплохо отдохнем. Смирнов никогда особо пиво не любил, а более крепкие спиртные напитки вообще обходил стороной. Поэтому бары были не его темой. Но отказать Буруму он точно не мог. Я тоже буду пива. с вызовом заявил брат Бурова. Не дорос ещё, припечатал Бурый. К тому же я матери обещал, что ты вернёшься до 12. Так что бери такси и идуй домой. В компьютерный клуб они покидали все вместе, но так получилось, что первым из двери вышел именно Игорь. А, смотрите, задроты вышли из клуба, раздался громкий голос с небольшим акцентом. Э, слышь, сюда подойди. Возле компьютерного клуба, будто специально поджидая его клиентов, стояло троецы бородатых парней, жителей одной из бывших союзных республик. В обычное время Смирнов бы уже обливался холодным потом от страха, но сейчас следом за ним из клуба появился Олег, а затем и Бурый. О, нас тут кто-то зовёт, осклабился Бурый, засучивая рукава. Я сейчас подойду, вы только не уходите. Разумеется, увидев мужика под 2 м ростом, Весом килограммов 130, худосочные бородатые ребята буквально растворились в воздухе. И ведь самое неприятное, что они сейчас отойдут отсюда на пару кварталов и всё равно до кого-нибудь докопаются, раздражённо сказала Таня. К сожалению, практику превентивных арестов хулиганов у нас ещё не ввели, хмыкнул Олег. Но как только разрешат, я первым выйду на охоту. Распрощавшись с Олегом, всё ещё хмурой Татьяной и Тимуром, Игорь и Бурый действительно поехали в бар. Смирнов бы предпочёл просто съесть пиццу, но отказать Борому всё равно не смог. Да и, если подумать, когда ещё представится возможность прямо вот так, по-мужски, как в фильмах, посидеть в баре. Для Игоря этот день стал удивительным от самого начала до конца, и завершить его в баре с кружечкой невкусного победного пива было просто великолепно. Тем более, что впоследствии Игорь неожиданно выяснил для себя, что хорошее пиво сильно отличается от того, что он пробовал раньше. Есть и действительно вкусные сорта, выпить которых он, оказывается, может очень и очень много. А еще на утро он впервые в жизни почувствовал самое настоящее похмелье.